226. -е. Гуру. Ну что же, это совершенно правильно. В будущее надо вступить с хорошо усвоенным знанием человеческой природы. Наивное умиление масками не годится для строительства жизни. Но знание-то не будет осуждением, но учетом возможностей каждого приблизившегося. И ошибок будет меньше, а также очарований и разочарований. Будет просто знание человека. Обычно люди или наделяют достоинствами, которых у них нет, или же отнимают у них те, которые они имеют. Получается искажение действительности. Нужно непредвзятое знание человека. Тогда нельзя уже будет кого-то обременять незаслуженным доверием или оскорбить недоверием.